Глава третья, в которой автор сообщает сведения, разумеется, достойные удивления и раздумья. Никто, даже близкий Александра Александровича Любящего, не подозревали величины наследия, оставленного им. При жизни он опубликовал около 70 научных работ. Среди них классические работы по дисперсионному анализу, по таксономии, то есть по теории систематики, по энтомологии, работы, широко переведенные за границей. Всего же им написано более 500 листов разного рода статей и исследований. 500 листов — это значит 12,5 тысяч страниц машинописного текста. С точки зрения даже профессионального писателя цифра колоссальная. «История науки знает огромное наследие Эйлера, Гаусса, Гельмгольца, Менделеева. Для меня подобная продуктивность всегда была загадочной. При этом казалось необъяснимым, но естественно, что в старину люди писали больше. Для нынешних же ученых многотомные собрания сочинений — явление редкое и даже странное. Писатели и те, похоже, стали меньше писать». Наследие любящего состоит из нескольких разделов. Там работы по систематике земляных блошек, истории науки, сельскому хозяйству, генетике, защите растений, философии, энтомологии, зоологии, теории эволюции. Кроме того, он писал воспоминания о ряде ученых, о Пермском университете. Он читал лекции, заведовал кафедрой, отделом научного института, ездил в экспедиции. В 30-е годы он исколесил вдоль и поперек Европейскую Россию. Ездил по колхозам, занимался вредителями садов, стеблевыми вредителями, сушликами. В так называемое «свободное время» для отдыха он занимался классификацией земляных блошек. Объем только этих работ выглядит так. К 1955 году Любищев собрал 35 ящиков смонтированных блошек. Их было там 13 тысяч. Из них у 5 тысяч самцов он препарировал органы. 300 видов. Их надо было определить, измерить, препарировать, изготовить этикетки. Он собрал материалов в 6 раз больше, чем имелось в зоологическом институте. Он занимался классификацией вида халтика всю жизнь. Для этого надо иметь особый талант углубления. Надо уметь понимать такие работы, их ценность и нещерпаемую новизну. Когда у известного гистолога Невмываки спросили, как может он всю жизнь изучать строение червя, он удивился. Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая. Любящев умудрился работать и вширь, и вглубь, быть узким специалистом и быть универсалом. Диапазон его знаний трудно было определить. Заходила речь об английской монархии, он мог привести подробности царствования любого из английских королей. Говорили о религии, выяснялось, что он хорошо знает Коран, Талмуд, историю папства, учения Лютера, идеи пифагорейцев. Он знал теорию комплексного переменного, экономику сельского хозяйства, социал-дарвинизм Фишера, античность и бог знает что еще. Это не было ни всезнайством, ни начетничеством, ни феноменом памяти. Подобные знания возникали в силу причин, о которых речь пойдет ниже. Замечу, что, конечно, и усидчивостью он обладал колоссальной. Усидчивость — это ведь тоже свойство некоторых талантов, кстати, распространенное и необходимое для такой специальности, как энтомология. любищев сам говорил что принадлежит к ученым которых надо снимать не с лица а с зада судя по отзывам специалистов таких ученых как лев берг николай вавилов владимир биклемишев цена написанного Любящевым, высокая. ныне одни его идеи из юретических перешли в разряд спорных другие спорных в несомненные за судьбу его научной репутации даже славы можно не беспокоиться Я не собираюсь популярно рассказывать о его идеях и заслугах. Мне интересно иное. Каким образом он, наш современник, успел так много сделать, так много надумать? Последние десятилетия, а умер он 82 лет, работоспособность и идея-производительность его возрастали. Дело даже не в количестве, а в том, как, каким образом он этого добивался. Вот этот способ и составлял суть наиболее для меня привлекательного создания любящего. То, что он разработал, представляло открытие. Оно существовало независимо от всех остальных его работ и исследований. По виду это была чисто технологическая методика, ни на что не претендующая. Так она возникла. Но в течение десятков лет она обрела нравственную силу. Она стала как бы каркасом жизнелюбящего. Не только наивысшая производительность, но и наивысшая жизнедеятельность. Этика не имеет единиц измерения. Даже в вечных и общих определениях добрый, злой, душевный, жестокий, мы беспомощно путаемся, не зная, с чем сравнить, как понять, кто действительно добр, а кто добренький, и что значит истинная порядочность, где критерии этих качеств. Любящев не только сам жил нравственно, но чувствовалось, что у него существуют какие-то точные критерии этой нравственности, выработанные им и связанные как-то с его системой жизни.